Липау перевёл взгляд на Джегида. Я вижу с вами ваш друг, декадент лорд Джегид. Лорд Джегид приветствовал Липау поклоном, заставившим затрепетать все лилии на его костюме, а ящерицу приподнять голову и щёлкнуть зубами. Затем он коснулся укутанной мехом руки железной орхидеи и поднёс её к своим губам. Нежнейшие из зверей Пропроматалон гладил её плечо, самая красивая из кошек. Липау стал помрачнев. Он сделал вид, что заинтересовался хрустальным деревом. Железная орхидея рассмеялась и обняла лорда Джегидова, притянув его голову к себе, чтобы поцеловать ящерицу в чешуйчатую морду. Не вдаваясь в тонкости ритуала, Джеррик подошёл к Липау. Мы только что покинули Монгрово. "Вы его друг?" Лепаук и внул что-то вроде этого. "У нас совпадают одна или две идеи, но я подозреваю, что взгляды Мангрова не всегда его собственные, не всегда искренние." "Мангров? Нет никого более искреннего в этом мире, возможно, нет, но факт остаётся." Лепаук поддел серебристый хрустальный фрукт И тот мелодично звенел секунды две, прежде чем снова замолчать. Я имел в виду, не стоит много говорить о выходах из вашего общества. "Да", начал джериктор, жёстко, почти не слушая собеседника. "Я липау столкнулся с любовью. Я отчаянно влюблён, безумно влюблён в девушку". "Вы не понимаете, что значит любить", негодующе ответил Липау. Любовь предполагает посвящение, преданность, самоотверженность великой души это свойство, которым вы больше не обладаете. На сей раз это ваша очередная безобразная пародия. Почему вы так одеты? Вы что, привидение? Что за дух раздирающий фантазию? Вы играете в бессмысленной игре. Вы играете, а у вас на глазах погибает вселенная. Возможно, вы правы, ответил Джерри Кержлив. Но тогда почему вы не вернётесь в своё собственное время? Это трудно, но вполне возможно. Нет, это не так. Вы наверняка слышали об эффекте Моршейла. Человек может вернуться назад во времени от силы на пару минут. Ни один учёный за долгую историю Земли не смог решить эту проблему. Но даже если бы был шанс остаться там, что я могу сказать людям, когда вернусь? Что весь их труд, все самопожертвования, идеализм, борьба за справедливость приведут, в конце концов, к вашему прогнившему миру? Я стану чудовищем, если попытаюсь сказать это. Могу ли я описать вашу выродившуюся технологию, вашу разнузданную сексуальную практику, ваше дизайн, дегенеративную буржуазную время припровождения, на которое вы тратите столетья. Нет. Глаза Липаус сверкали. Разгречённый этой темой, он чувствовал себя настоящим героем. Нет, моя участь остаться здесь, и я делаю это добровольно, принося себя в жертву. Мой долг предупредить вас о последствиях вашего декадентского поведения, мой долг направить вас на путь истины. «Задумайтесь над более серьезными вещами, пока не поздно». Но он тяжело дышал, гордясь своей речью. «А между тем», — раздался расслабленный голос Железной Орхидеи, которая приближалась под руку с лордом Джегедом одобрительно кивающим Липао, «Ваша участь, Липао, развлекать Железную Орхидею яркой игрой эмоций, доставлять ей удовольствие». обожать её, ведь это именно так, я знаю, и жестечайшей критикой услаждать её дни. О, испорченная женщина! Вы империаристка, вы порочны. Липау зашагал прочь. Вы ещё вспомните мои слова, бросил он через плечо. Апокалипсис уже недалеко. Вы будете сожалеть, Железная Орхидея, что сделали из меня посмешище. Какие темные, темные намеки. Ли Пау любит вас?